Глава 18. В последнее время Надежда Васильевна часто бывала у Ляховских. Привалов встречался с ней там, когда в свободное от занятий время с Ляховским заходил на половину Зоси. Там собиралось шумное молодое общество, к которому примкнул и дядюшка Оскар Филиппович, необыкновенно смешно рассказывавший самые невинные анекдоты.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 Наши барышни, если разобрать хорошенько, в сущности и людей никаких не видали. А тут смотри, учись и стыдись за свою глупость. Хе -хе. Посмотрели бы вы, как они притихнут, когда лоскутов бывает здесь. Тише воды, ниже травы. И понятно, какие-нибудь провинциальные курочки, такие цыплятки. И вдруг настоящий орел. Да вы только посмотрите на него. Настоящая Азия, фаталисты и немного мистик.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 Вы только представьте себе картину, ха ха Ох, задокся, вы представьте себе половодов, ха-ха-ха. Ведь вы знаете, что за человек половодов. Делец в нынешнем вкусе и бонбиван пар excellence. И вдруг он встречается с Лоскутовым. Ха-ха-ха, ничего подобного в жизни своей не встречал. Все равно, что свести волка с собакой, так и Лоскутова с половодовым.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 — Да как вам сказать, год, может быть, полтора и никак не больше. Да пойдемте, я вас сейчас познакомлю с Лоскутовым, — предлагал Лиховский. — Он сидит у Зоси. Привалов испытал некоторое волнение. Когда они входили в гостиную Зоси, оттуда доносились громкие голоса. Ляховский бежал трусцой и несколько раз взбил свой кок на голове.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 Привалов чувствовал себя лишним в этом интимном кружке и напряженно молчал. «Хотите кофе?» — предлагала Леховская. Привалов отказался. «Я просил бы вас продолжить ваш прежний разговор», — заметил он, — «если только я не мешаю». «Нет, зачем же мешать?» — ответил за них Лоскутов.